ЧАСТЬ ПЯТАЯ Горх — очень древнее существо. Хардов шел быстро, и Анна с трудом поспевала за ним. Возможно, он один такой остался на канале. Но Горх не смог бы появиться здесь просто так. Думаю, дни икши сочтены. Но почему? Все же спокойно. Затишье перед бурей. Туман, Анна, что-то готовится. И это позволило Горху забраться так далеко. И к тебе он пришел неспроста. — О чем ты? Что этой твари могло быть от меня надо? И куда мы так спешим? — Кое-кто нуждается в нашей помощи. Возможно, еще не поздно. — Скажи, ведь он указывал тебе на шею. Горх, вот туда, да? Анна потупила взор. Это был деликатный вопрос. Но Ахардова, казалось, это не волновало. Туда. — Куда тебя укусила Лидия, так? — Ну, наверное. Дела обстоят еще хуже, чем я думал. Хмуро подытожил Хардов, и Анне показалось, что он тихо, словно разговаривая, сам с собой добавил. — Кто-то делает эликсир. Потом посмотрел на нее. — Ладно, все, что ты собрала для Тихона, меркнет в сравнении с сегодняшним появлением Горха на причале. Но есть и хорошая новость — он выдал себя, и теперь мы знаем о нем. Горх. Анна впервые попробовала это шершавое именно вкус, и оно ей не понравилось. На языке как будто осталась прелая тьма, а сердце коснулся укол тоски. Скажи, ведь он даже не дотронулся до меня и не держал вовсе, а ты... Ты два раза сказал ему отпустить человека. «Я имел в виду не тебя», — глухо произнес Хардов.